Часть 4. Парча. Парча тяжелая, сложно узорчатая, художественно декоративная ткань с шелковой основой, включающая металлические нити из золота, серебра или имитирующих их материалов. Из парчи шьют костюмы, платья, культовую одежду, шторы, используют в обивке мебели. Энциклопедия тканей.